Эледа разложила на столе голографические планшеты, включила на каждое воспроизведение, после чего задала режим конференции внутри локальной сети. Над экранами замерцали проекции руководителей отделов и подразделений. Мисс Ховерс сразу же отсела в сторону и включила свой голограммер на запись. «Доброе утро, господа». Лэнгли обвел глазами участников встречи. Очередное совещание рабочей группы «Ключ» с докладами о результатах проделанной работы «Предлагаю начать с мистера Эванса». Он кивнул представителю корпуса карателей. Голограмма широкоплечего мужчины с квадратным лицом и тяжелой челюстью сразу стала чуть ярче. «Корпус проработал ваш запрос», — начал доклад старший каратель. «Вывод. Возможность проведения внезапной зачистки в 37 седьмом секторе исключена». Следовательно, в случае начала операции из-под удара успеет уйти от 50 до 60% населения. Напомню, что даже в условиях абсолютной внезапности успевают спастись от 5 до 20%. Мы, конечно, учитываем, что половина сбежавших погибнет из-за погодных условий и взаимной агрессии, однако гарантировать уничтожение или захват единичного объекта в таких условиях все равно не можем. Это означает, что полная секторальная зачистка нецелесообразна. «На этом я полагаю свое участие в рабочей группе завершенным. Вопросительные интонации в его голосе отсутствовали. «Благодарю за информацию», — спокойно сказал Лэнгли. «Нам было необходимо экспертное мнение». «Разумеется, сэр», — кивнул каратель, после чего его голограмма погасла. Джет откинулся в кресле. Теперь слово представителям конкурирующего подразделения. Он повернулся к другому участнику совещания — Седому через волос, крепкому мужчине с крайне тяжелым взглядом. Благодарю, что не стали раздувать соперничество. Корпус рейдеров вообще не любит конфликтов. В отличие от довольно агрессивно настроенного карателя, рейдер был спокойно равнодушен. Итак, касаемо запроса о введении в сектор дополнительных сил. Это всегда решает тот, кто уже работает на месте, в данном случае Винсент Хейли. Если он утверждает, что дополнительная помощь ему не требуется, — Со своей стороны, ознакомившись с его текущими отчетами, я склонен согласиться. — Да, если вы настаиваете, мы можем отправить еще три группы ему в поддержку, но такая концентрация сил только привлечет внимание конкурирующих корпораций. — Ваша оценка действий мистера Хэлли? — спросил Лэнгли. — С учетом того, что он уже получил предложение о переговорах, отличная работа. Теперь главное не форсировать события. Вариант простого выкупа объекта, конечно, не так драматичен, как спецоперация по захвату, но зато намного более надежен. Благодарю. Не смеем больше задерживать. Джет отвернулся от трейдера за мгновение до того, как его голограмма погасла. А что скажет представитель службы содержания и конвоирования заключенных? Объекты экипированы и проинструктированы. Отрапортовал упитанный мужчина в темно-синей полувоенной форме. «Наряд для их сопровождения выделен, можем отправлять хоть сейчас». Джет уже открыл рот, чтобы выразить согласие, но в диалог вклинился начальник биолаборатории. «Прошу задержаться до полудня, мы еще не совсем готовы». «Да хоть до полуночи», — пожал плечами конвоир, скользнув взглядом по человеку в белом халате. «У нас все быстро, соберемся по первому приказу». «Благодарю за понимание». Вмешался Лэнгли, пока научники и силовики не успели разругаться. «Мы вынуждены действовать так, как того требует наука». «Еще минус голограмма». Джет обвел глазами оставшихся участников совещания. «Что ж теперь, когда остались только ознакомленные сутью дела по объекту Фиалка, заслушаем, наконец, наших архивистов». «Мистер Гортон, вам слово». «Благодарю, сэр». Откашлялся сухопарый мужчина в дорогих позолоченных очках. Итак, пять лет назад, в 2 часа ночи, 16 августа, служба радиоразведки засекла сигнал из зета-центра. Согласно инструкции, туда направили высотный беспилотник и переориентировали спутник слежения. По полученным данным, наземный корпус зета-центра был перекрыт с предосторожностями, соответствующими высшему уровню биологической опасности, а служба охраны перешла на усиленный режим. 40 минут спустя с ближайшей базы «Марионетти» вышла автоколонна — в составе которой были замечены в том числе и дезактивационные модули и машины для работы в условиях биологического заражения. Еще спустя 34 минуты старшему автоколонны пришел инфопакет из зета-центра, после чего колонна остановилась, а через пять минут развернулась и отправилась обратно на базу. Спустя полчаса с беспилотников в пределах периметра зета-центра были обнаружены первые погибшие, младший обслуживающий персонал, пытавшийся покинуть базу. Сотрудники, которые в это время находились в подземном комплексе, из-за включения режима защиты оказались запертыми внутри. Выживших не было. Ориентируясь на указанные разведданные, наша корпорация в течение месяца после происшествия направила на этот объект две научные экспедиции с интервалом в неделю. Никто из приблизившихся к периметру центра ближе, чем на 5 километров, не выжил. При этом в образцах, доставленных дистантами, Из зараженной зоны не было обнаружено ничего, представляющего угрозу жизни человека. Сводку и полный пакет информации я вам отправлял. Применение специализированного киборга результатов не дало. Связь была потеряна вскоре после его входа в центр. Попытки проникновения в лабораторию Зета дистантами пресекались с другими корпорациями. Кроме того, нам известно о трех экспедициях, совершенных конкурентами. По имеющимся данным тоже безуспешных. Не без нашего участия, конечно. Что же касается Марионетти, то они не выдвигали ноту протеста и не препятствовали происходящему. Однако сами на место ЧП никого не направляли. Пока это все, но мы продолжаем поиск и сбор информации». «Благодарю. Что-нибудь можете добавить?» Повернулся Ленгли к биологу. «Только то, что при помощи лабораторных животных и дистанционно управляемой техники Проверялся уровень угрозы, чтобы там ни было. В радиусе пяти километров оно проходит даже в герметичные боксы с толщиной стенок полтора сантиметра и меньше. Из двух десятков подопытных кроликов, мышей, крыс, собак и кошек не выжила ни одна особь. А на людях проверяли? Поинтересовался Джет. В отчетах не отражено, но думаю, просто не стали связываться. Дорого и довольно очевидно. К тому же бокс для лабораторных животных дешевле и меньше, легче его, куда проще доставить. Предпринимались ли попытки вывести из окрестностей из этого центра бокса с умершими животными для исследований? Насколько мне известно, нет, развел руками биолог. Но поиск информации по данному вопросу ведется как нами, так и архивистами. Однако агент... Да. Предполагаю, с вероятностью 99%, что таких попыток не было. Представитель биолаборатории замялся и пояснил. В зета-центре работал сам Дерек Волкинс. Ну да, гений смерти. Лэнгли хотел было хмыкнуть, но посмотрел на преисполненные благоговения лица собеседников и сдержался. — Вы ведь знаете его репутацию, сэр, — сказал начальник архива, — сомневаясь, чтобы кто-то из руководства Винзора дал санкции на вывоз образцов, подвергшись воздействию того, над чем работал этот ученый. Впрочем, возможно были и ультиматумы других корпораций. А как вы расцениваете шансы на выживание хоть кого-то из людей, находившихся в зета-центре? – спросил Джет. Мизерны. Однако вероятность того, что в окрестностях появился биологический образец из какой-то другой лаборатории еще меньше. Именно поэтому мы поддержали вашу версию. Агент Лэнгли довольно улыбнулся. Что ж, прекрасно. Благодарю за информацию, господа. Работаем дальше.